«Дыр, бул, шил». 1990-е. «Юмор! Вот что меня раздражает в современной литературе», — сказал Конрад, кромся ножом отбивную. «Чувство юмора сегодня выступают в роли в Рио Таланта, это вовсе не равноценная замена». Как только мой самолет приземлился в Шереметьево, я позвонил Конраду, и он предложил встретиться в шмеле и стрекозе. Разливая вино по бокалам, я спросил, почему он так скептически настроен относительно успеха русской литературы в Европе, за которую берется «Су де квивр», что Конрада в ней не устраивает. Оказалось, юмор. Он был доволен итогами моей поездки в Париж. Воспользовавшись его настроением, я рассказал ему о переписке громадеила и ламентации и о деталях, которые по непонятной причине вызвали у меня раздражение. «По непонятной причине?» — он поднял бокал. «Ты там вообще чем занимался?» Возле нас стоял прекрасный юный официант, видимо, очередной Эфеб Конрада. Поэтому я ответил на чужом языке. «Безей сансес». «Страхался без удержу, французский». «Ну, что-то вроде этого я и предполагал». Он прикурил сигарету от огонька зажигалки, поднесённая Фебом, и кивком головы разрешил ему удалиться. «Говоришь, Богородица со змеем? А сам-то разве не помнишь, где это?» Это же редкая икона – Божья Матерь, попирающая воплощение греховности, представителя отряда класса пресмыкающихся отряда чешуйчатых. Обычно на таких иконах присутствует цитаты из девяностого псалма ангелом своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих». «На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою, на спида и василиска наступиши, и попереши льва и змея. Ты ведь бывал уж Куратовых на Смоленке?» Я кивнул, все еще не понимая, куда он клонит. «А из окна гостиной выглядывал?» «Не помню. Может, и нет». Если я правильно понимаю, из окон двух или трех домов можно увидеть церковь Богородицы во славе, но только из окон шкуратовской гостиной она видна целиком. Ты хочешь сказать, что Шаро жил в шкуратовском доме? Или по соседству? Но если ты заметил, над входной аркой шкуратовского дома присутствует лепное изображение Богородицы, попирающей змея. То есть высока вероятность, что жил он именно в этом доме. Пока Шаро находился в Париже, квартиру занимала Сашенька, его жена или кем там она ему приходилась. Конрад усмехнулся. Да, любопытно было бы взглянуть на документы того времени, когда стариновиж занимал квартиру Шаро. Помнишь кресло, которое Дидим после смерти Марго перевез на дачу? Инициалы вша помнишь? дедима сейчас считает что расшифровываются они как виссарион шкуратов а может василий шаро я молчал а письма ведь дедим наверняка показывал тебе легендарные письма его паладиум все эти громодиы ларимозы или торги неужели не помнишь «Не неторгии ламентация ламентация согласился конрад «А я ведь сфотографировал эти письма. Все. А два письма у меня в оригинале». «Хочешь почерк сравнить?» — с ухмылкой спросил Конрад. «Значит, сложился пазл? Подозрения были не напрасными? Слушаю вас, Ватсон!» Я хмыкнул. «Не держи при себе, заболеешь. Понимаю, что идеальной слушательницей здесь была бы Шаша, но ее нет. А я тут». «Ну, предположим, — начал я, — что в этом доме действительно жили Шаро и его жена. В двадцать восьмом Шаро с группой художников выехал в Париж и не вернулся. Познакомился он с будущей женой, когда ей еще не было шестнадцати, то есть до революции. В те времена он часто бывал за границей. Все их письма без конвертов, поэтому даты установить невозможно, а датировали письма они очень редко». Вся переписка с перерывами длилась с 16-го или 17-го до 31-го года. В конце 20-х в Москве появился Виш, Виссарион Шкуратов. Вскоре он въехал в квартиру на Смоленке. Наверняка у него были на руках соответствующие документы, ну, например, ордер на жильё. Мужа рядом не было, Сашеньку либо выселили куда-нибудь, либо, ну, не знаю, скорее, либо... Как бы то ни было, Марго завладела перепиской супругов Шаро и взяла ее с собой, когда ее, как члена семьи изменника родины, отправили на поселение в Тьму-Таракань. Сохранила их, после освобождения привезла в Москву, вернула в шкатулку на Смоленской. Одна, с ребенком, муж расстрелян как враг народа, у нее нет ничего, нет палладиума, а тут под рукой письма, исполненные любви. — Исполненные любви! — с удовольствием повторил Конрад. — Извини, замечу лишь, что старые книги ты читал не напрасно. Может быть, жизнь, содержащаяся в этих письмах, была тем, чего так не хватало одинокой несчастной женщине, которая ничего-то настоящего, кроме гражданской войны, и не видела. Война закончилась, и многие впали в депрессию, им не хватало огня. Огня! Будни вместо бунта начались. Ох уж эта русская действительность, перемалывающая высокие души в прах, в серую муку. А тут эти письма, этот незатухающий огонь. Другая жизнь. Жизнь без перепихонов под кустом, без самогона и крови. Жизнь как служение любви. Служение любви! — сказал Конрад. — Ты великолепен, Шрам! А это именно то, чего ей не хватало всю жизнь. И вот оно само упало в руки. Оставалось только усвоить, обжить, стать той, которая тоскует по утраченному чувству, подлинному чувству. И чужое подлинное чувство становилось постепенно своим подлинным чувством, о котором можно рассказывать детям, внукам, которое можно передавать из жизни в жизнь, как факел. И я почему-то думаю, что Дидим именно так это все и понимал, потому что частица того огня стала частью его души или что там у него вместо души. То сугубо человеческое в человеке, чем нельзя жертвовать просто так, то, чем не платят за пиво. Ворованный факел! Конрад изобразил аплодисменты. «В общем, если все так, то вся жизнь Шкуратовых — фальшивка. И, кстати, такими письмами просто так не швыряются. Можно предположить, что их владелица добровольно их не отдала бы». «Ну, по большей части все эти умствования крутятся вокруг предположений», — сказал я. «Мы не уверены». «Мы?» Конрад погрозил мне пальцем. «Ну, я... я не до конца уверен, что эти письма и письма Ди Дима написаны одними и теми же людьми. То есть уверен, конечно, но крошечная талика сомнения остается. Я не уверен, что шаро и его жена жили именно в этом доме». Лепнину с Богородицей и церковь Богородицы во славе соседи могли видеть точно так же, как те люди, которых, как мы предполагаем, выселил Виш, чтобы занять их квартиру. И мы ведь не знаем, считала ли сама Марго эти письма своими, вжилась ли она в них, как в собственной, или все же помнила об истинных участниках переписки. «Да и говорила ли она папе Шкуре и Дидиму, что эти письма писали она и Виш?» «Ну, так спроси», — сказал Конрад намеренно холодным тоном. «Откуда-то к Дидиму эта идея пришла, вряд ли он сам придумал». «Тогда придется рассказать и остальное». А почему бы нет? Или ты думаешь, что дедим рухнет на колени и завопит, воздев руки к небу? За что, господи? А потом оденется в рубище и пойдет по Великой Руси, прося милостыню и замаливая грехи в каждой встречной церкви. Это не его грехи, Шрам. Не его. Он не виноват ни в том, что сделал его дед, ни в том, что напридумывала его бабка. И из этого испытания он вышел живым. над гил невиноввен английский дети генералов тайной полиции часто становятся революционерами айнтайльфа янаркафт диштец досбезеиль унштец досгут шафт я часть той силы что вечно хочет зла и постоянно совершает благо перевод булгакова а то что делают дедим и шаша это настоящая революция В отличие от того, что произошло у нас в девяносто первом и девяносто третьем. Бескровная революция, духовная революция, превращение общности подчинения в общность веры. И что бы ни случилось потом, через годы, а случиться может что угодно, этой заслуги у Дидима и Шаши не отнять. Если ты со мной согласен, то что же, черт возьми, тебя мучает? Нет слов? «Дыр бул щил, дорогой Конрад. Убишь шур!» Он фыркнул. «Но ну не веришь же ты в биологическую преемственность зла!» «Но верю в первородный грех!» Конрад поперхнулся дымом. «А какая тут разница?» «Как между зеленым и кислым!» Конрад вздохнул. «Ну, хорошо. С дедимом ты говорить не хочешь. А с шашей?» Я замер. «И с ней не хочешь?» Ехидная улыбка Конрада была явно не наигранной. «Признайся, Минхерц, ты же ради нее это расследование затеял. Ну, наткнулся случайно, верю. А дальше-то, дальше! Разве не на запах жареного мяса пошел ревнивец? Это ж повод макнуть дедима в говно!» «Вот, мол, каковы твои предки, да и сам ты от них не так далеко ушёл. Ну, или что-то в этом роде. Нет?» «Нет», — с трудом выдавил я из себя. «Это основательное подозрение, но лишь подозрение». «Боже мой! Да ведь ты только сейчас понял, как это будет выглядеть, если ты расскажешь обо всём Шаше? Ведь так? Так?» «Бедный шрам, бедный запутавшийся шрам! Ты врёшь, Минхерц, когда говоришь, что порвал с нею». «Не порвал. Ты её любишь. Ты ею болен, Минхерц. Это очень опасная, продолжительная и тяжёлая болезнь. Поверь, я, такой... я такого чувства ещё не встречал. Что ж, терпи, раз оно так сложилось. Но запомни». Ранишь дима убьёшь шашу. Что ж, тебе выбирать между драгоценным даром молчания и словом убийственным или целительным. А вообще...» — он вдруг откинулся на спинку стула и заулыбался. — А вообще, Менхерс, я тебя очень хорошо понимаю и не осуждаю ни чуточки, поверишь старику, — понизил голос. «И помирись с Шашей, Минхерц, она не заслуживает твоей э твоего гнева. Скажу больше, она тебя любит, и не задумывайся, кого она любит больше, потому что тебя она любит, а Дидима благодарит». «Не понял? Ну и черт с тобой, давай выпьем». «Шах! Шах!» — ответил я, и мы выпили. Разговор с Конрадом подействовал странно. Я впал в полусонное оцепенение. Брел по малому Тенишевскому, сунув руки в карманы и не глядя по сторонам. Вышел на грузинский вал и неспешно двинулся к белорусскому вокзалу. Было безветренно, пахло осенней листвой, небо вдали тлело желтовато-розовым, нежным и безучастным. Что мог сказать мне Конрад, чего не знал бы я сам? Ну, конечно, что бы я ни делал и не говорил, все, что я называл шашей, ее взгляд из-под лоби, движение ее левого мизинца, запах ее волос, звук ее голоса, все, все это оставалось неоскорбляемой частью моей души. тем палладиумом, который спасал Трою от ахейцев, пока Одиссей и Диамид не украли его, открыв дорогу погибели. «Все во мне сгорит, умрет, падет под мечами и копьями этой сраной жизни, если я позволю уничтожить этот палладиум. И с этим, с его существованием в том виде, в каком я им владею, надо смириться». Признать себя побежденным раз и навсегда — это именно тот случай, когда «уна салюс викти с нулом, сперара салютом». «Для побежденных спасение одно — не мечтать о спасении» — латынь Вергилии энеида «Потому что еще страшнее остаться живым, когда твой мир рушится». Я понял, что ничего не расскажу ни Дедиму, ни Шаше, чтобы не ранить его и не убить ее. Вышел на площадь Белорусского вокзала и остолбенел. У входа на станцию метро Белорусская кольцевая, среди торговцев сигаретами и лифчиками, среди музыкантов и воров, среди попрошаек и цыган, среди милиционеров и бомжей, Бродила босая Татьяна Васильевна Немилова, бабушка Шаши. Она была в мужской шляпе и ночной рубашке, поверх которой накинула длинную кофту. Перекатывая в беззубом рту папироску, она тянула свое «Богородица Чип-Чип-Чип» и «Иисусе Дрип-Дрип-Дрип», глядя сквозь прохожих, не обращавших на нее внимания. И вдруг остановилась, ударила пяткой в грязный асфальт и закричала высоким срывающимся голосом. — Ах, убей меня, убей! Ты прости меня, убей! Ты убей! Ты прости! Ты убей, дурочку! Меня, дурочку! И бросилась в пляс, повторяя. — Ах, убей меня, убей! Люди расступались, кто-то вскрикнул, цыганка стала передразнивать старуху, пристроившись за нею, приплясывая и выкрикивая хриплым басом «Ах, убей меня, убей!» За ними увязались бомжи, топавшие полиэтиленовыми пакетами, которые использовались вместо обуви. За ними со свистом бросился какой-то чернявый жулик в кепке, потом юноша с рюкзаком и белым флагом в руках, квадратная баба в галошах на босу ногу, джентльмен в сером костюме и с кейсом в руках, три девушки в рваных джинсах, тетка с зелеными волосами, огромный мужик в рясе и кирзовых сапогах, ученая собака с выстриженной спиной». «Ах, убей меня, убей! Голуби, милиционеры, продавцы лифчиков, пьяный в хлам молочек в мордовской вышиванке, хливкая шарька». Старик с мёртвым лицом и неизменной сигаретой на нижней губе, Собака, ещё голуби, проститутки, убийцы, водопроводчик, Дьявол с кочергой и чертенята с кочерёшками, Ангелы с грязными крыльями, Глокая куздра, девочка с розой, Проповедник в белом с голубым пояском, Дюжина бандитов в малиновых пиджаках, Отелла с пьяненькой дездемоной на руках, «Достоевский в длиннополом сюртуке, ах, убей меня, убей! Пьер Безухов в цилиндре и с тросточкой, таксист в короткой кожаной куртке и кепке козырьком назад, парикмахер с ножницами в обеих руках, крошка Цахис, император Николай II с вырубовой под ручку». Три сестры в платьях с зелёным пояском, чёрный монах, министр счастья без портфеля, идея всеобщего мира и благоденствия в щегольских туфлях, пяток привидений, парочка чемпионов мира по фигурному катанию, ленин в жилетке и заплатанных штиблетах, космонавт в скафандре, амфитрион в плащике, дворник с метлой, дюжина чёрных котов. кардебалет большого театра в пачках, госпожа, пошло оно все нахуй, и господин, пропади, оно все пропадом, ах, убей меня, убей, дырбул шил с убесчуром, желудеющий по Канаусовым яблоням, трус, глад и мор собственными персонами, и все это человеческое и нечеловеческое месиво кипело». Кружилась, приплясывала, вертелась, выкаблучивалась и орала под звуки балалаек, гитар, барабанов и аккордеонов, бурлила и рыдала, выплескиваясь на соседние улицы, заполоняя переулки, покрывая площади, стекая в метро, возносясь и низвергаясь. и двигалась, и кричала, и изнемогала, пока вдруг Татьяна Васильевна не сбросила с головы шляпу, рухнула наземь и застыла в нелепой позе. И только заполошенная цыганка продолжала приплясывать и выкрикивать своим чертовым хриплым басом ах убей меня, убей!» Плакать и выкрикивать, и выкрикивать, и выкрикивать, и плакать. Очнувшись разом, я подхватил старуху на руки, наорал на таксиста, и мы помчались в больницу, где старуху схватили, потащили наверх, в бок вниз, снова наверх, чтобы бросить на узкую койку, над которой склонился врач. Он послушал, попытался разогнуть ее руку, но у него это не получилось, и тогда врач сказал ригор Мортис» — трупное окоченение, латынь. И все поняли, что Татьяна Васильевна теперь навсегда, навеки, ушла в мир иной, стала светлой жилицей в царстве Богородицы Чип-Чип-Чип и Иисуса Дрип-Дрип-Дрип. Из больницы я позвонил Шаше. Она приехала, перекрестила и поцеловала бабушку в лоб, обняла меня, сказала едва слышно «Шрам». Я хотел сказать «шаша», но смог выдавить из себя только «ша».